Одна из самых оживленных комнатенок – это помещение редколлегии, где фабрикуется журнальчик «Возрождение» и стенная газета «Волчок». Она вся в криках, в шорохе бумаги, в лязге работающих ножниц, в густой сизой завесе махорочного дыма. Дым ест до слез глаза, мешает дышать, но литераторы-лишенцы этого не замечают. Самый молодой из них – редактор, ему едва минуло 20 лет. У него мужественное бледное лицо, длинные волосы. Голос его громок, жесты широки, он похож на провинциального поэта. Звать его товарищ Ровный. Совершенно одинокий, не знавший отца, брошенный поломойкой и матерью, он с малых лет путался в беспризорниках. Потом стал на дорогу, поступил рабочим на завод, сделался комсомольцем. Но не обладая твердой волей, подпал под влияние хулиганствующей шатии и был увлечен в попытках добиться любви одной из девушек путем насилия. Все прошедшее кажется ему теперь на расстоянии каким-то туманным кошмаром. Он полон внутреннего раскаяния и заглаживает свою вину безупречной работой в доме заключения. Пристукивая ладонью в стол, он глядит сквозь дымовую завесу, в лукавые глаза маленького толстоголового человека, стоящего по ту сторону стола, и под шумный галдеж ведет с ним нажимистый, твердый разговор. «Я на вас, дорогой товарищ», — говорит он, — «в большой обиде». «А чем же я вас, товарищ, затронул?» — Лукави глазами, — спрашивает толстоголовый, и взнузданный рот его кривится серпиком, концами вверх. «А кто заметку обещал и не пишет?» Кто сознательного из себя корчит, а, между прочим, только и знай, что в домино дуется. Это вы, товарищ дорогой. А где тема? — улыбчиво вопрошает лукавый. Искал, искал. Найти не могу. Не все же писать, что из книг игральные карты делают, и от мата на ушах мозоли растают. Надоело. Как тем нет? И редактор запускает в свои длинные волосы, измаранные в клейстере и чернилах, пальцы. Да я вам, товарищ Джим. «Сразу десяток тем найду. Например, какой момент сейчас переживает СССР?» Джим отступил на маленький шажок и крикнул, ударив себя в сердце. «Товарищ редактор, вы, видно, за мальчика меня считаете. Я, может, сам кровь на гражданских фронтах проливал. Не все же я в исправдомах сидел. А... Успокойтесь, успокойтесь», – старался перекричать его редактор, стуча ладонью по столешнице. Значит, вы согласны, что теперь требуется наибольшая выдержанность спайка с пролетариатом? А кто является вождем революции во всем мире? Большевики, ясно. А кто является рупором революции? Советская печать. А много ли наш дом заключения выписывает газет? На 700 человек мы выписываем 20 газет всего, по две газеты на камеру. Позор! Я вас понял, сказал Джим. Дайте, товарищу ровный лист бумаги. Через час фильетон будет готов. Тренькая звонок внутреннего телефона. Алло, алло. Да-да, редактор. Это стеклография? Сейчас. И обращаясь в дым, кричит. Самоглотов. Мишка. Есть, Мишка. Чего тебе? Сколько полос в газете? Двенадцать. Алло, слушаете? Двенадцать полос. А журнал готов? Сто экземпляров. Я сейчас приду. И еще крики. «У кого гуммиарабик? Ищи!» «Что вы, черти, с булкой, что ли, сожрали его?» «Тише, тише, ша! Товарищ Махнев, читай!» Юркий, черненький, сухолицый поэт, Чехотошно откашлялся и заскрипел сверчком. «Советский исправдом!» «Не так давно то время было, Читал про наш я исправдом, Но скоро мне судьба сулила, Изведать все порядки в нем. Там гражданин, лишаясь свободы, Найдет себе любимый труд, Забудет прошлые невзгоды, Найдет, где сердцем отдохнуть. Не то, что было при царизме, Никто не носит кандалов, Здесь выпускают для отчизны Уже исправленных сынов. Ни разу жалеть не приходилось, Что в исправдоме нахожусь, Но даже рад, что так случилось, Я здесь с любовью тружусь. Глупо, неосновательно. Кто-то прервал его из дымовой завесы. Ты прямо-таки заманиваешь граждан в исправдом. Пожалуйте, мол, у нас много лучше, чем на воле. Где идеология? Где смысл? Надо больше соли, самокритики, да и рифма. Нет, не пойдет. Товарищи, прекратите курение, откройте окно и на пять минут в зал. Из морозной мглы хлынул поток свежего воздуха. Выводной отпер дверь, и под его надзором лишенцы-литераторы все вышли из коптилки в зрительный зал, где работают актеры. Репетиция не клеится. Режиссер, товарищ Полумясов, желчный, морщинистый, с черными накрашенными усами, отбывает наказание за службу в царской охранке. Он в свое время немало играл в любительских губернских спектаклях, Человек опытный, требовательный, нервный. А тут, как на грех, пожелал участвовать в спектакле сам помощник начальника дома. Артист некудышный, неповоротливый, как книжный шкаф. И торопливый в слове. Он играл Тяпкина-Ляпкина, судью. «Не так, гражданин начальник, не так!» – обрывал его вспотевший длинноногий, как страус полумясов. «Я ведь вам говорил, что при словах «да, нехорошее дело заварилось», Вы должны перейти сюда, на авансцену и ради бога не показывайте спину публике». Начальник кое-как поправлялся. Но режиссер опять учил его. «Больше жизни, что вы делаете с руками?» Начальник дулся, но старался сдерживаться. Наконец нервы режиссера лопнули, он закричал начальнику. «Да повернитесь же к публике лицом, а не задом! Не глотайте слов, говорите раздельно, ведь это же не игра, черт знает что!» Начальник побагровел. Кто я здесь? А, хочешь в одиночку? Он плюнул в левую кулису, нахлобучил фуражку и ушел. Сделалось тихо. Бледный режиссер трясся, нервно отгрызал кусочки спички и выплевывал. Редколлегия, толкаясь и посмеиваясь, повалила в освежившуюся комнату. Тут жена Гоголевского городничего Анна Андреевна, лишенка женского отделения Колечкина подошла к дочери своей Марьи Антоновне, Лишенке Зонтиковой, и спросила ее. «На каком таком основании ты распространяешь гнусную сплетню, что будто бы я пишу любовные записочки хлеборезу Митки? «Ничего подобного, знать не знаю», затрясла кудерышками Марья Антоновна, городничего дочка. «А что касаемо Митьки твоего, то он известный подлец, и я плевать на него хочу». «Ах ты, стерва!» — крикнула Гродничиха. «От стервы слышу!» Обе артистки обменялись звонкими на отмашь пощечинами и яро вцепились в прическе. «Остынь, остынь!» — крикнул выводной. «Марш по камерам!» Репетиция закончилась. Выводной погнал артистов по местам. Вечером все уладилось. Тяпкин-ляпкин ласково вел режиссера под руку. Говорил ему. «Брось, друг, не сердись!» «Ты, брат, хоть и режиссер, да заключенный, а я все-таки начальник. Да я, гражданин начальника, не думал вас обижать. Ну-ну, было да прошло. Идем». В освященном зале вновь собралась вся труппа. Репетиция на этот раз проходила дружно. Тяпкин-ляпкин подтянулся. Анна Андреевна с Марьей Антоновной тоже помирились.